Третья дорожка первой кассеты. На упреки приятелей в непоследовательности Погодин отвечал, что направление москвитянина говорит само за себя, и оно не умаляется от соседства других точек зрения, и это действительно было так. Направление москвитянина оставалось неизменным с тех пор, как он с 1841 года начал выходить. Об этом говорилось и в объявлениях, Например, на 1848 год. Дух и направление москвитянина неизменны. Почтение к истории, к преданию, вместе с желанием успеха, поступательному движению вперед его правила. Петербургские журналы смотрят больше на Европу, москвитянин на Россию, сочувствуя, впрочем, Европе. В «Москвитянине» печатались материалы по истории России, о достопримечательностях Москвы, и других городов, об общественно-политической жизни в Европе, ее искусстве и литературе и так далее Среди авторов журнала были Гоголь, Жуковский, Киреевский, Хомяков, Языков, Загоскин, Глинка, Вяземский, Даль, Аксаков, знаменитый филолог Срезневский, историк Забелин и другие. Печатались богословские статьи, проповеди духовных лиц, что вызывало иронию Герцена, и других атеистически настроенных деятелей литературы. Таков был этот журнал, десятый год издания которого означился важным для него событием – появлением молодой редакции. Друг-исподвижник Погодина по москвитянину Шевырёв, который по занятости в университете, а также по отдаленности своего местожительства от Девичьего поля, не всегда мог активно помогать журналу, Считал, однако, своим долгом не упускать из виду промахов издателя и укорять за неряшливость в ведении дел. Так он не раз попрекал его за объявленный в «Москвитянине» на 1848 год комитет редакции, в котором самому Шевыреву отводился отдел литературы русской и иностранной. Но где он, этот мифический комитет? Где они, сотрудники журнала? И теперь эта молодая редакция? Не выйдет ли то же самое – «Одна заманиха», как говорят по годину его приятели. Но это уже не была заманиха. Пустовавшие по неделям комнаты редакции «Москвитянина» огласились молодыми голосами, шутками, смехом и даже песнями, что уже совсем озадачило бы какого-нибудь почтенного традиционного автора журнала, шедшего сюда по обыкновению, как в солидный ученый комитет. Островский приходил в «Москвитянин» как на службу». Он вел библиографию, правил рукописи, читал корректуру, но это была не та служба, что в совестном, а потом в коммерческом суде, даже не по роду занятий, не та, а по какому-то особому, неведомому ему прежде чувству своего положения среди людей. Он был в той, на пороге 30 лет поре, когда молодость не сознает себя и кажется вечной, насыщенной здоровьем и силой, которых хватит на все в жизни». И Островский, по-молодому, был доволен, что он нашел удовлетворение своей деятельной потребности, что он во главе кружка людей, чтущих его, но не так, как Погодина, с должной почтительностью учеников перед учителем, а с каким-то внутренним добровольным подчинением самих себя ему, Островскому. И это в глубине души льстило ему, хотя и надо было принимать это спокойно, ибо он знал, что власть таланта действует сама по себе. И не сознавать художнику своей духовной власти над людьми так же, видимо, нельзя, как зарывать талант в землю. Но плохой из него властелин побарывает в нем любопытство к людям, интерес к ним, удивление перед разнообразием их. Как богата русская жизнь самобытными людьми, они на каждом шагу, в том числе и здесь, в «Москвитянине». И в самом деле в «Москвитянине» собрались талантливые самобытные люди. Первое место после Островского принадлежало, конечно, Аполлону Григорьеву. Он начал сотрудничать в «Москвитянине» еще с 1843 года, поместив в нем свое стихотворение под псевдонимом «Атрис Мегистов». Затем он уехал в Петербург, откуда до Погодина, попечительствовавшего о нем, стали доноситься слухи о его неблаговидной жизни – вследствие чего строгий Михаил Петрович устроил письменный запрос своему ученику. Аполлон Григорьев ответил где-то около 1846 года по годину как единому представителю старшего поколения, сочувствующему стремлением поколения нового, целой исповедью, в которой откровенно излил свои душевные неудачи. 24-летний поэт и критик писал, «Я любил, это правда, но давно уже отказался от всякой мысли о личном счастье». «Давно уже смотрю на себя как на часть целого человечества и на страдания свои как на страдания эпохи. Это была не печоринская поза, а глубоко, искреннее признание, и вся дальнейшая жизнь Полона Григорьева убеждает в ранней выстраданности этой истины». В конце 1849 года Григорьев вернулся в москвитянин. По его словам, после того, как только что вырвался из разных бездн, умственного и морального опьянения. Атмосфера, царившая в молодой редакции, представилась пылкому и увлекающемуся Аполлону Григорьеву идеальной. Как о золотой паре молодости, как о первой любви своей, рождавшей столько надежды и веры, писал впоследствии Аполлон Григорьев об этом времени в моих литературных и нравственных скидальчествах. Это было в эпоху начала 50-х годов. В эпоху начала второй и самой настоящей моей молодости. Пору восстановления в душе новой, или лучше сказать, обновленной веры в грунт, почву, народ. В пору надежд зеленых, как цвет обертки нашего милого москвитянина. Я ожил душою. Я верил... «Я всеми отправлениями рвался навстречу к тем великим откровениям, которые сверкали в начинавшейся деятельности Островского. Явился Островский, и около него, как центра, кружок, в котором нашлись все мои дотоли смутные верования», отмечал Григорьев в своем кратком послужном списке, составленном им незадолго до смерти в 1864 году. Страстная поэтическая натура Аполлон Григорьев был вместе с тем глубоким мыслителем, человеком обширной образованности, свободно ориентирующимся в европейской и мировой литературе и культуре. Больше всего, ненавидя, по его словам, раздвоение жизни и мышления, он не знал еще тогда всей трагедии этого раздвоения. Знание это придет к нему впоследствии. И переживал теперь, после петербургского кризиса, обновление сил. Опорой стало для него творчество Островского. В Островском он увидел глашатая правды новой, творца нового слова, связывая это новое слово с народностью, с объективным изображением начал коренных русских. Аполлон Григорьев в стихотворной форме восторгался жизненностью пьес Островского, в которых по душе гуляет быт родной. Над этими стихами иронизировали его литературные противники, но говорилось это Григорьевым от глубокого убеждения и душевного увлечения к чему-то прочному, устоявшемуся. Не столько своим писанием филологических статей, печатавшихся в «Москвитянине», сколько выразительным пением народных песен славился и имел влияние на своих товарищей по молодой редакции Тертий Иванович Филиппов. Островский познакомился с ним еще задолго до этого, в 1847 году, и с тех пор они не прерывали дружеского общения. Островский читал свои произведения Филиппову, ценя его как знатока живой народной речи и особенностей народного быта. Тертий Филиппов своим проникновенным, хватающим за душу исполнением русских народных песен, открыл Островскому их неповторимую красоту и силу. О том впечатлении, которое производила пение Филиппова, рассказывает в одном из своих романов «Писемский», также близкий к молодой редакции. Здесь описан случай, когда Филиппов пел в знаменитом тогда студенческом трактире «Британия», находившемся рядом с университетом. Мгновенно все смолкло. Тертеев поет, воскликнул Винявин и, перескочив почти через голову Ковальского, убежал. Бакланов пошел за ним же. В бильярдной они увидели молодого белокурого студента, который, опершись на ки и подобрав высокую грудь, пел чистым тенором. «Кто бы, кто бы моему горю-горюшку помог?» Слушали его несколько студентов. Винявин шмыгнул ногами на диван и превратился в олицетворенное блаженство. В соседней комнате Кузьма, прислонившись к притолоке, погрузился в глубокую задумчивость. Прочие половые также слушали. Многие из гостей, купцов, не без удовольствия повернули свои уши к дверям, а из трактира между тем слышалось пение Тертиева. Уж ведут-ведут Ванюшу руки-ноги скованы, Буйная его головка до да вся испроломана. Непринужденную веселость вносил в приятельский кружок остроумный Борис Алмазов. Литературные пародии и фильетоны Алмазова — печатавшегося в «Москвитянине» под псевдонимом Эраста Благонравова, наделали тогда шума в журналистике. С основания «Москвитянина», вспоминал один из современников, в нем было изгнано все, что отзывалось фильетоном, легкомыслием. И недаром вся журналистика ахнула от удивления, когда мрачные своды Погодинского древлехранилища вдруг огласились взрывами молодого смеха, и юношеской задорной веселости. Евгений Николаевич Эдельсон, как и названные выше другие члены молодой редакции, был питомцем Московского университета. С Островским он познакомился в 1847 году, в начале 1849 -го. совершил с ним месячную поездку в Самару, где они пользовались радушным гостеприимством знакомых Эдельсона и где Островский читал своего банкрота. Эдельсон занимался преимущественно критикой, был сторонником чистого искусства. И в статьях своих выказывал больше эстетической деликатности, нежели силы убеждения. Впрочем, Эдельсон был одним из тех немногих лиц, эстетическому чутью которых Островский доверял и с чьим мнением он считался. И имел на то основание, Эдельсон, например, тонко подметил, почему Островский любит обращаться к купеческому быту. Для этого были, на его взгляд, глубокие причины. В купеческом сословии при разном состоянии и благодаря сношениям его с другими общественными слоями была целая лестница переходных типов, от торгующего крестьянина и до крупного столичного купца, напоминающего иностранного негацианта. Это находило выражение и в языке. Здесь было и все разнообразие народной речи, обильной пословицами и поговорками, и та, производившая зачастую комическое впечатление характерность оборотов, которые взяты из сферы отвлеченных понятий или чуждых языков, из области новых, вторгающихся в традиционный быт представлений. «Разве не позволительно после этого сказать, что Островский не писатель купцов, а изобразитель всего народа в самых характерных его типах?» – заключал критик. Сотрудником молодой редакции оказался Николай Васильевич Берг, отчасти уже известный нам поэт и переводчик, товарищ Островского по гимназии. Но был среди сотрудников москвитянина один молодой человек, который не относился ни к старой, ни к молодой редакции, а был сам по себе. Действователем тихим, почти неприметным. Он приходил в редакцию в старой чуйке в накидку, сделанной из шинели, уступая дорогу каждому, кто шел навстречу, произнося, как будто смешавшись, «А, здравствуйте! Как вас Бог милует?» Это был Иван Тимофеевич Кокарев. В «Москвитянине» он начал работать с 1846 года, когда ему был 21 год. Выполнял обязанности секретаря, переписывая материалы, встречаясь с корреспондентами и посетителями, писал библиографические заметки, составлял смесь, внутренние известия, Занимался корректурой. Да надо еще писать свои очерки и рассказы, описал он очень живо и чувствительно. О родимой Белокаменной, которую так хорошо знал и любил, о московском быте, о народных гуляниях в Марьиной роще, о сборном воскресенье с традиционным звериным и птичьим базарами в охотном ряду, о мелкой промышленности в Москве, о людях без постоянного ремесла, которых нужда научает и калачи есть, об извозчиках-лихачах и ваньках, о старьевщике, о трактирщиках-ярославцах в Москве, о кухарке, о вывесках, о чаепитии, целую поэму о самоваре, его похождениях и переселениях, о готовности его всегда сослужить добрую службу человеку и доставить ему мирную радость. Незлобивость кокорева, кротость и терпеливость его сердца как бы изливались примиряющим чувством в его рассказах, «Где столько доброты в восприятии жизни, нравственного тепла». Самое его задушевное произведение — повесть «Савушка». Это трогательная история о портном Саве Силине, его самоотверженной заботе о девочке-сироте, которую он всеми силами хотел уберечь от грозившего ей дна жизни. Произведения Кокарева постоянно печатались в «Москвитянине» и вызывали особый интерес читателей. Аполлон Григорьев любил Кокорева и тепло отзывался о его творчестве. Он даже связывал свои надежды, свою веру вслед за великими откровениями Островского с теми светлыми ключами, которые были в тюфике и других вещах писемского, да в ярко талантливых и симпатических набросках Кокорева. Кокарева часто можно было видеть в редакции, сидящем за столом перед грудой газеты журналов. Он привычным быстрым взглядом пробегал московские газеты, петербургские полицейские ведомости, пчелу, одни держа в руке, другие прижав локтем к столу, заглядывая в раскрытую кипу третьих. Для составления внутренних известий нужны были факты и происшествия, не только интересные, но и полезные, которые останавливали бы внимание читателей на похвальных чертах в характере русского человека его великодушие, правдивости, мужестве, духовной нравственности, стойкости, и Кокарев радовался, когда находил факты, говорившие сами за себя, или дававшие ему повод говорить об этих чертах характера русского человека. Радовался тому, что ему удалось пустить в ход две-три благотворные мысли, и чувствовал он себя тогда так же хорошо, как во время своего пребывания в любимой Марьиной рощи, где он изучал Русь в хороводных песнях. Как-то по обыкновению, увлеченный выборкой известий из вороха газет, Кокорев сидел за столом и не заметил, как подкравшийся сзади Аполлон Григорьев обнял его и захохотал своим громким откровенным смехом. — Эх ты, Ваня, разудала голова, — напевая произнес Григорьев, — отдохнул бы ты от своих известий. Да я и отдыхаю. Обычно тихий застенчивый Кокарев становился спокойным, ровным, когда вступал в разговор. Говорил кратко, вежливо и основательно. Никто из редакции ни разу не слышал, чтобы он когда-либо злословил о людях или осуждал их, если кого и винил, то только самого себя. И теперь в голосе его слышалась обычная доброжелательность и приязнь. «Вот набросал план новой книги. Не изволите ли послушать?» — продолжал Кокарев, раскрывая записную книжку. Островский сидя за столом, он пришел из соседней комнаты — Читая корректуру, прислушивался к разговору. «Вот мой план книги о Москве. Путешествия по трактирам, московские улицы, очерки за ночь в Кремле, загородные гуляния, окрестности Москвы, Петровский парк, Архангельское, Кунцево, Кузьминки, Бутырки, монастыри, гостиницы и подворья, кладбище». Таким родным повеяло от этих знакомых московских названий что Островский перестал читать корректуру, посмотрел на Кокорева и задумался. А Григорьев опять обнимал Кокарева и говорил торжественно, поглядывая в сторону Островского, «Ты напишешь, Ваня, хорошо напишешь, после савушки ты и не то напишешь». Но написать книгу о Москве кокорев не успел, вскоре он неожиданно заболел. Без памятного его усадили на извозчика конторщики москвитянина и привезли в больницу, где он вскоре и умер. 14 июня 1853 года. Умер также нежалобно и на как и жил 28 лет от роду. Но мы этой печальной историей опередили ход литературных событий в «Москвитянине». Весть о сотрудничестве в «Москвитянине» Островского скоро дошла до Писемского, университетского его приятеля, жившего в Костроме и служившего чиновником особых поручений при военном губернаторе. В своем письме Островскому он жаловался на свое положение и просил ответить ему «Письмо ваше доставит слишком много удовольствия человеку, делившемуся прежде с вами своими убеждениями, а ныне обреченному волею судеб на убийственную жизнь провинциального чиновника, человеку, который по несчастью до сих пор не может убить в себе бесполезную в настоящем положении энергию духа». Вслед за тем Писемский послал Островскому повесть «Тюфяк» которая и была напечатана в «Москвитянине» в октябре 1850 года. Успех повести был полный, читателя привлекали превосходное знание писателям провинциального быта, спокойный, реалистически объективный, без всякой субъективной окраски характер повествования, обаяние все подчиняющей себе грубоватой простоватости авторского тона, несомненной художественности. Островскому повесть «Тюфяк» так понравилась необыкновенной свежестью и искренностью, что он напечатал о ней рецензию в москветянине. После пьесы «Свои люди сочтемся» Тюфяк был вторым капитальным произведением, которое сделало то, чего долго не удавалось сделать старой редакции «Москвитянина» – оживить, поднять русскую словесность в журнале и тем самым привлечь к нему интерес более широкого круга читателей. Сотрудники молодой редакции и их друзья собирались у Погодина, Григорьева, Островского, подолгу вели беседы, читали свои произведения, пели русские песни. Островский жил тогда у Яузы, в доме, расположенном на перекрестке переулков Серебрянического и Воробьинского. Когда-то в далеком прошлом это урочище называлось Воронцовым полем, и на нем охотились цари. Дремучий лес спускался к Яузе. Потом это место стало называться «Гостиной горой» по имени гостей, купцов, живших тут. В 1697 году здесь находился стрелецкий полк полковника Воробьина, сохранивший во время стрелецкого бунта верность Петру Первому, и потому здешняя церковь, а впоследствии переулок, были названы Воробьинскими. Наглядную картину семейно-бытового уклада, в котором жил Островский, дает рассказ современника, посетившего драматурга. По темной и грязной деревянной лестнице я поднялся в мезанин, где живет гениальный комик. Едва я отворил дверь, по обычаю московскому незапертую, две собачонки бросились мне в ноги. За собачонками явился мальчик с замараной мордочкой и с пальцем во рту, знак, выражавший его изумление при взгляде на офицера, забредшего в такую пору. За мальчиком виднелся другой, За другим, с вытрощенными глазами, смотрела на меня кормилица с грудным младенцем. Наконец я вошел в третью маленькую комнатку, освещенную стериновой свечкой. Простой стол, одна сторона которого была завалена бумагами, и несколько стульев составляли мебель ее. За столом сидели женщина с работой, не дурна собой, но, как видно, простого звания, и Островский первое заслыша чужой голос, улетела за перегородку, откуда, как и следует, выглядывало Хозяин же, заслыша мой голос и шаги, встал и стоял в недоумении, скинуть ли ему халат или нет. Посетитель описывает внешность Островского. «Я увидел пред собой очень дородного человека на вид лет 35, Полное месяцеобразное лицо обрамляется мягкими, русыми волосами, обстриженными в кружок». Малозаметные лысины виднеются на маковке, голубые глаза, кое немного щурится при улыбке, дает необыкновенно добродушное выражение его лицу. Женщина, которая при появлении гостя улетела за перегородку и оттуда выглядывала, была жена Остропского Агафья Ивановна, мать его маленьких детей. Описанная встреча относится к 1855 году. Но в этих же трех комнатах второго этажа жил Островский и в начале 50-х годов вместе с Агафьей Ивановной, которую он на правах жены ввел в дом в 1849 году. В этом небольшом деревянном доме под горой на берегу Яузы сходились свои. «Вы наш!» – так по обыкновению восторженно восклицал Аполлон Григорьев, познакомившись с новым человеком – которым ему чудился талант в духе молодой редакции. Первым же и раздавался чаще всего его голос в дверях, о чем оповещала хозяина Агафья Ивановна. Аполлон Александрович пришел. Гость расспрашивал хозяйку о здоровье, житье-бытье, рассказывал о себе, и Островскому, слышавшему из соседней комнаты их добродушный разговор, Живо представлялись и участливый взгляд Гани, жалевшей Григорьева за неудачную семейную жизнь и женским чутьем, давно понявшей неприспособленность его к жизни, и та почтительность Аполлона, с которой он всегда разговаривал с Агафьей Ивановной. Островский только подошел к ним, как дверь открылась, и вошли сразу двое. Тертий Филиппов и проф. Михайлович Садовский. Филиппов с обычной своей внимательностью и любезностью – Осведомлялся у каждого о его делах. У Садовского, как всегда, угрюмо-сумрачная физиономия, обрамленная черными густыми волосами, подстриженными в кружок. Но надо было знать царя смеха, чтобы не смущаться этим временным нерасположением его духа или же просто видимостью угрюмости. Кажется, до поры до времени дремлет смех во взгляде его черных умных глаз. «Смех сквозь угрюмость». Быстро вошел, почти вбежал Борис Алмазов, такой же, как Филиппов, высокий, тонкий, с приятным моложавым лицом, одетый в широкое грубое пальто. Не успел вошедший перемолвиться с собравшимися в доме, как в дверях показалась рыжевато кудрявая голова Эдельсона. Пришел самый младший из гостей, Сергей Васильевич Максимов, двадцати с небольшим лет, с мелкими чертами лица, с бородкой, в маленьких, в тонкой оправе очках. В кружке его называли божьи угодницы пчелкой, собирающей, где бы он ни был, с кем бы ни говорил, нектар словесный, особенно слова редкие, как он говорил, крылатые, неслыханные. Тянуло его к дорогам, к путешествиям, к жителям Севера и Сибири, к каликам, перехожим и каторжанам, к многообразной и поэтической для него полноте народного быта. В Островском видел он избранника, указывающего путь другим, открывшего новые бытовые пласты русской жизни, новые типы, новые связи, оттенки слов и тем самым побуждающего других к посильным исканиям в неизведанных ими или малоизведанных областях русского быта. Все рассаживались за стол, не прерывая разговора, а Максимов что-то говорил хозяйке о ее хлопотливом уряде. Ему доставляло отраду перемолвиться с Нею. Услышать любезные сердцу шутливые ее приветы да ласковые приговоры, самому вставить исконно народное словцо, тем более что рядом был Александр Николаевич, любивший родную речь, всякое меткое слово до да обожания. Ни одно из них не пропускавший своим вещим слухом, ценивший в Максимове такого же языколюба, что делало счастливым его молодого друга. Начался разговор вся прелесть которого в этом кружке заключалась в свободном и непринужденном обмене мыслями и чувствами. Это была стихия разговора. Недоговоренное не надо было растолковывать, оно понималось на лету, и каждое, идущее от душевного убеждения слова, вызывало ту полноту отклика, которая доступна обычно молодости и остается золотой порой в жизни человека вспыхивали смех, шутки. «Вы слышали, какой разговор произошел у Бориса с его двоюродной сестрой Шереметьевой, когда она пришла с пение Тертия? Скажи, пожалуйста, Борис, что Филиппов благородный? Даже великодушный!» – отвечал Борис. «Думал ли дьяк Алмаз Иванов, что его потомок будет таким остроумным, да еще вдобавок эрастом благонравовым?» Тот предок был допотопный, как и наш Михаил Петрович. Слово, точнее говоря, термин «допотопный», «допотопный талант», «таланты допотопного образования» пустил в литературный оборот Аполлон Григорьев. «Найдите мне другой, более точный термин для выражения этого явления органического творчества, и я охотно откажусь от своего термина «допотопный», — сказал серьезно Григорьев, оглядывая спокойно слушателей. «Зачем тебе, Аполлон, термины? Ты же не теоретик!» — воскликнул Борис Алмазов, как бы обрадованный тем, что поймал Григорьева с «Я за органические термины!» — возразил Григорьев. «А теория что ж? Видали вы, как трава пробивается сквозь скважины кладбищенских памятников, ветшающих, распадающихся, хоть они и каменные? Так веяния жизни пробиваются сквозь трещины теории, надгробного памятника», имеющего значение только как напоминание о том, что когда-то жило и волновало нас. Аполлон Григорьев увлекался в таких разговорах, незаметно для себя переходил на язык статей, иногда будущих своих статей, язык тяжеловесный, разветвленный, плодящийся, кажется уже логически неуправляемый в своей темпераментной стихийности, язык органический для него, которым он не навязывался другим и тем более не выставлял себя, а который был самой его личностью, сущностью, в котором сосредоточивались все силы его духа, воли и сердца. Не одни только головные усилия, не только мысль, да и сама мысль по его глубокому убеждению рождалась, как все выношенное, выстраданное, и только тогда давала плод, становилась творчеством. Так подлинно великое это не только истина, но и жизнь. Только рожденное, выношенное, может стать и убеждением, не усвоенным как формула, а созревшим медленно, незаметно, сначала бессознательно и обратившимся в принцип сердца, в бесповоротность верования. И он любил повторять стихотворение Полонского, в котором находился озвучие своим мыслям. «Убеждение хоть не скоро возникает, но зато...» Кто Колумба-Христофора переспорить мог? Никто. Аполлон Григорьев находился сейчас на подъеме сил. В «Москвитянине» уже были напечатаны две его большие статьи «Русская литература в 1851 году» и «Русская изящная литература в 1852 году», где он, как и в жизни, был полон надежд, где, воздавая должное таланту современных писателей и поэтов, Кланился в поезд только одному из них. У Островского одного в настоящую эпоху литературную есть свое прочное, новое и вместе идеальное миросозерцание с особенным оттенком. Этот оттенок мы назовем нисколько не колеблись коренным русским миросозерцанием здоровым и спокойным, юмористическим, безболезненности, прямым, без увлечений в ту или другую крайность, идеальным, наконец, в справедливом смысле идеализма, без фальшивой грандиозности или столько же фальшивой сентиментальности. И здесь, в этом доме у Островского, испытывая душевную вольготность, находившего на него, когда он был среди своих разглагольствования, Аполлон Григорьев увлекался все более, пока не раздавался голос Алмазова, подошедшего к окну. «Вот где по душе гуляет быт родной!» Аполлон Григорьев тоже подошел к окну и громко расхохотался, увидев отсюда привеселую картину. Прямо напротив, всего в каких-нибудь ста шагах, из двери бани, стоявшей на пустыре, выскакивали ничем не обремененные фигуры, окутанные паром, и ходу кидались в высокие сугробы снега, валяясь в них сбоку-набок, потом проворно поднимались и опрометью бросались обратно к банной двери, скрываясь за ней, и, вероятно, спеша на полог доколачивать горячими вениками взбодрившееся тело. Бани эти, расположенные на пустыре напротив дома, где жил Островский, назывались Серебряными. Они были первыми в Москве народными торговыми банями. Посмеявшись столь простодушным нравом, который они наблюдали из окна второго этажа, все начинали усаживаться за стол, приготовленный Агафьей Ивановной. После того, как Агафья Ивановна стала женой Островского, отец его, разгневанный своеволием сына, перестал оказывать ему материальную поддержку. После увольнения из коммерческого суда в январе 1851 года драматург мог рассчитывать только на литературный заработок, первое время довольно скромный. От Никола-Воробьинского переулка, где жил Островский, до Девичьего поля около 6 километров. И Островский не раз вспоминал то беззаботное время, когда он студентом ездил до университета на собственных лошадях, которых теперь не стало и надо тратиться на извозчика. Но, несмотря на скромные средства, Ганя так умело вела хозяйство, что было всегда чем встретить и подчивать гостей. И сейчас она заставила стол разными домашними соленями, студнем, заливной рыбой, салатами, огурчиками, грибками, графинчиками с водкой и наливками – кувшинами с клюквенным квасом, который мастерица была приготовлять. Все, что имелось на кухне и в кладовой, ставилось на стол с самым искренним хлебосольством. Агафия Ивановна из простого мещанского сословия. Ей по душе своя среда. Знакомые ее из купеческо-мещанских домов. В Коломне жили ее родственники, куда она часто уезжала погостить. Приходившие в дом к Александру Николаевичу незнакомые ей люди – приводили в замешательство Агафью Ивановну, она тотчас же пряталась от них. Но среди людей, которых она хорошо знала, среди друзей Островского, она нисколько не стеснялась и покоряла всех гостеприимством. Народным складом речи, пением русских песен. «Кушайте, милые гости», — говорила Агафья Ивановна, присаживаясь у края стола, «самое удобное место для ее хозяйского уряда, все на глазах». — Кому что подложить, что убрать, да и дверь рядом на кухню выбежать. «По — Попотчуют, здоровому наливают, — сказал хозяин, разливая из графина водку. Выпили по первой, с аппетитом разделываясь с закуской и похваливая хозяйку. Только налили по второй, как послышался громкий стук в дверь, а вслед за тем какое-то тяжелое топанье в прихожей. Писемский. И действительно, в прихожей, куда вышел хозяин, топтался тучный Алексей Феофилактович, С поднятым меховым воротником, с палкой в руках. Здравствуй, брат! Окующим каким-то стенящим голосом произнес он. На санях извозчичьих заворотил к тебе, да чуть дышлом не наехали, так можно и живота лишиться. Дай-ка размундируюсь. Встреченный громкими, шутливыми приветствиями, Писемский грозно втеснился за стол с растрепанными волосами и испуганно выпученными глазами. Он сам налил себе из графина, опрокинул стопку, крякнув с видимым удовольствием. «Сил моих не достает жить в Костроме!» «Так все огадило!» — глухо заговорил Писемский. «Надежды мои перейти в Москву, кажется, лопнули. на Назимов только по губам мажет». Оно было бы не дурно и в Питер, если бы здоровье не хлебило. «Там тебя журналы в Чайльд Горольда произведут», — сказал Алмазов, подмигивая Аполлону Григорьеву. Всем в кружке было известно, как писемский лютовал против Чайльд Гарольдства. Писемский искоса взглянул на обидчика и громко ответствовал. «Я брат Чухламской, а мы на Чухлами, народ здоровый». «Ни телом, ни душой, ни падки на рефлексии и прочие психологии. Для кого благородное печоринство, а для нас мелкое мошенничество?» «Ты напрасно на себя наговариваешь», — подал голос Аполлон Григорьев. «Ты можешь быть замечательным психологом. Как правдиво, например, ты показал, что никогда мужчина так не склонен к измене, как в то время, когда расстался с женщиной». Писемски недоверчиво уставился на Григорьева, не зная, всерьез ли он говорит, а тот продолжал. «Ты художник по натуре, и притом художник с особой манерой, поразительной простотой. Умеешь разоблачать побуждения, которые по виду только благородны, разоблачать фальшивую сторону тех страстей, которые так долго в нашей литературе показывались только с блестящей их стороны. Но нет в тебе, как есть, например, у Островского, прочного, определенного и вместе идеального мира созерцания Поэтому отрицательное начало легко может ввести тебя в безразличное равнодушие, а это опасно, брат, для художника. «Все у тебя, брат, венья да великое, без истощения тайна жизни», заворчал писемский, не глядя ни на кого. «А по мне величайшая тайна жизни и всего бытия» «Почему ваша белокаменная не хочет принять меня, большого, если не первого русского писателя, и почему я должен страдать от вашего московского свинского равнодушия и прозябать в гадкой костроме?» Зная Писемского, все приняли как должное его недовольство и не возражали. Островский молчал, усмехаясь про себя. «Какие разные натуры, Аполлон Григорьев и Писемский, хотя оба русаки отменные!» Аполлон расположен к бытовой распущенности, но никаких вульгарных замашек. В спокойном своем состоянии, когда пил чай, слушал, кивал головою, он был похож на купца, основательного, рассудительного. Но этот купец в другой обстановке был неузнаваем. Стучал кулаком по столу в восторге от услышанного, а больше под влиянием винных паров. Падал на колени перед Филипповым, который песнями своими привел его неприкаянного в кружок, декламировал, вещал. И удивительное дело, даже в своих выходках он не терял какой-то внутренней духовной трезвенности, взгляд его горел, когда он попадал на свою излюбленную тему, которая, казалось, всегда бодрствовала в нем. Писемский, без всяких загадок, весь нараспашку. Фигуру ничего не скажешь, колоритная. Начнет рассказывать, Представлять в лицах анекдоты сыпать, только рот раскрывай. Ну, грубоват, диковат, самоуверенности, самонадеянности через край, чересчур русаком глядит, все сводит с пьедестала. Иное действительно справедливо не сводит. возвышенное только по форме. Но ведь не все только по форме. Снимает мишуру, а сам остается в расстегнутой рубашке до пупка. Самому-то нечем возвысить читателя. А без этого нельзя, зачем же тогда писать, но, как бы то ни было, заставляет считаться с особым складом своего дарования. За столом становилось все оживленнее и веселее. Пирушки эти тем особенно были хороши, что никогда ни в чем не повторялись, ни в разговорах, ни в шутках, ни в спорах, как не повторяется ничего в истинной жизни. Ни одна такая встреча не обходилась без песен, Рано или поздно раздавался чей-нибудь голос «Тертий, начинай!» И начиналось. Это было не только пение и не только слушание, а владевавшее всеми чувство приобщения к чему-то необъяснимому, бесконечно родному и вместе с тем непостижимо далекому, что объединяло их общим переживанием и что ложилось на душу без всякого резонерства, входило в сознание и что было их смутным мировоззрением. Сердце Филиппов крикнул звонко и весело. «Агафья Ивановна, начинайте!» Хозяйка замахала в ответ руками, но это было скорее от ее привычного стеснения, когда она замечала общее внимание к себе, а на самом деле ей было по душе приглашение начинать. Агафья Ивановна задумалась на мгновение и запела. «Поблекнут все цветики в саду завянут лазоривы в зеленом, мой миленький, аленький, без меня!» Первые звуки были отрывистые, казалось, пресекались от волнения, но вот пошли стройнее, громче, и песнь плавная, протяжная, полилась неудержимо. Женский голос не жаловался, не упрекал и не упивался своим чувством, но слышалась в нем пронзительная нота неуловимой скрытой грусти. Не той грусти, не той тоски, которые выставляют себя и требуют непременно сочувствия или же любуются собою, а того душевного состояния, которое в народе обычно называют словом «скучно», и в котором может быть все и печаль, и грусть, и неизбывная смертная тоска. Песня лилась, захватывала женским чувством, не страстным и любовным, но удивительно искренним, сердечным, проникавшим в самую душу, вонзавшимся в нее сладостным восторгом. Это был не тот восторг минуты, который вспыхивает и тут же гаснет, не оставляя никаких следов, как только прошла эта минута. Нет, это было не мгновенное настроение, а то волнующее постижение так редко обнажающихся в жизни глубин, которое не остается бесследным для души, запускает в нее сладостные корешки и будет жить в ней чутко дремлющей болью. Так мы живем, часто прельщаемые восторгами минуты, Но в каждом из нас чутко дремлет материнская песнь, Будь то родное слово, с мукой обращенный взгляд, сама песня, И все это с болью отзовется в свой час, И мы увидим в истинном свете то, Что легкомысленно принимали за приобретение жизни. «Вставай-ка ты, матушка, раненько, Поливай все цветики частенько, Утренней вечерней зарей, а еще своей горючей слезой». Голос присекся, как будто неожиданно. Слушатели молчали, все еще во власти пения. Островский, сидевший все время с наклоненной застывшей головой, поднял на Ганю ясные просветленные глаза и кивнул одобрительно. Максимов морщился от слез, Аполлон Григорьев усиленно моргал, а Писемский, стукнув об пол палкой, на которую опирался, заохол. «Ох, Агафья Ивановна, ох! Ох!» И только по его сияющему взгляду можно было догадаться, что это оханье означает восхищение пением. Заживое задевала песня Аполлона Григорьева. Он не только слушал, а сам пел. Аполлон любил цыганские песни, в которых, между прочим, находил много от мелодической основы русских песен, считая достоинством цыганского пения удивительную инструментовку мелодий, наклонность к оригинальным Иногда завораживающе прекрасным ходам голосов. Но была одна песня у Григорьева. Она сидела в нем каким-то ноющим осколком, К которому не всегда можно было прикасаться. И когда наступал этот момент, Он, с наливавшейся тоской в небольших серых глазах, Брал гитару в руки и трогал струны. Две гитары, зазвенев, жалобно заныли, С детства памятный напев «Старый друг мой ты ли» Гитара в руках изящных и сильных оживала, пальцы перебирали струны, будто вслушиваясь в биение пульса то задержанного, то лихорадочно-тревожного, с надрывающей душу силой сквозь плесовое наигранное веселье билась знойная тоска погибшего счастья. Под горою-то ольха, на горе-то вишня, «Любил барин цыганочку, она замуж вышла», «Неужели я виноват тем, что из-за взгляда твоего я был бы рад вынести муки ада, что тебя сгубил бы я и себя с тобою, лишь бы ты была моя навсегда со мною?» Интерес москвитян к народной песне был не нов. Значение песни как явление народного духа осознавалось многими деятелями русской культуры 20-30-х годов прошлого столетия. И здесь, как во всех других вопросах русской литературы XIX века, началом начал был Пушкин. Арина Родионовна, которая ввела Пушкина в волшебный мир русской сказки, открыла ему своим исполнением и неповторимую красоту народной песни. В стихотворении «Зимний вечер» поэт с необычайной задушевностью говорит о своей няне и ее песнях. «Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, Спой мне песню, как девица за водой поутру шла». Находясь в Михайловском, а затем в Болдине, Пушкин записывает услышанные им от крестьян песни, задумывает издать собрание песен. Но когда в 1832 году Пушкин ближе узнал 24-летнего Петра Васильевича Киреевского, то с чистой совестью мог сказать, что дело собирания народных песен находится в надежных руках, и передал ему свои записи. Долгое время гадали, кого это изобразил Пушкин на черновой рукописи Полтавы среди строк первой песни в набросанном профиле неизвестного молодого человека, отмеченного печатью благородного простодушия. Потом выяснилось, что это Петр Киреевский. Пушкина и Петра Киреевского – связывала общность понимания народности как того выражения «духа народа», о котором Пушкин писал. «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверье и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Примечательно, как близки некоторые их высказывания. Я с каждым часом чувствую «живее», писал Киреевский, что отличительное существенное свойство варварства – беспамятность, что нет ни высокого дела, ни стройного слова без живого чувства достоинства, что чувства собственного достоинства нет без национальной гордости, а национальной гордости нет без национальной памяти. Невольно вспоминаются слова Пушкина. Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от варварства. Петр Васильевич был известен не только своей образованностью, он говорил и писал на семи иностранных языках, своими высокими нравственными качествами, необычайной добротой и праведностью своего характера, вызывал он невольное уважение всех, кто с ним встречался. Надо было быть Петром Васильевичем Киреевским, чтобы, не имея никакого тщеславия и желания первенства, стать во главе собирательского дела – объединить вокруг себя имена выдающихся современников, кому дорога была народная песня. Петру Васильевичу передали свои записи народных песен «Пушкин», «Гоголь», «Языков», «Кольцов», «Даль», «Шевырев», «Якушкин». Всего около 80 корреспондентов приняли участие в его песенном собрании. Языков в своем стихотворении, посвященном Петру Киреевскому, писал о нем своей народности подвижник просвещенный, С ученым фонарем истории смиренно Ты, русский обходишь города, Деятелен и мил и одинак всегда». Знаменитый филолог Буслаев в своих воспоминаниях рассказывает, как в старом московском доме Петра Киреевского, уцелевшем от пожара 1812 года, он среди ветхой мебели увидел «Деревянную корабью», то есть старинный сундук, запертый висячим замком. В этом окованном железом сундуке Киреевский хранил коллекции песен и оттуда доставал и показывал гостю записки Пушкина. Впоследствии эти песенные сокровища перекочевали из Москвы в Киреевскую Слободку, небольшую деревушку в Орловской губернии, доставшуюся Петру Васильевичу после раздела имений Киреевских, родовое поместье село Долбина под Калугой. Где родился Петр Васильевич досталось женившемуся старшему брату Ивану Киреевскому. Здесь, в Киреевской слободке, Петр Васильевич умер в 1856 году и оставил завещание о своем собрании песен. При жизни он успел издать в 1848 году сборник «Русские народные песни». После его смерти под редакцией Бессонова вышли 10 выпусков песен, собранных Киреевским. Выходили и позднее песни, собранные Петром Киреевским, но полностью они не изданы до сих пор. Подвижническая деятельность Петра Васильевича Киреевского оставила глубокий след в русской культуре. Высочайшая самобытность народных песен нашла своего неутомимого собирателя и ценителя в лице образованнейшего человека своего времени. Лишний раз подтверждалась мудрость Пушкина – говорившего о живительности народного начала для творчества. В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскучая однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка, условленного и избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию сначала презренному. По своему значению, открытие народных истоков творчества предшествующих образованной культуре, напаяющих ее соками и жизнью, собрание киреевским народных песен перекликалось с деятельностью другого подвижника, Даля, собиравшего в эти же годы свой толковый словарь, сокровенной целью которого было отдание безусловного первенства стихии народной речи, живого разговорного языка перед языком литературным. Прозорливые современники спешили собирать жатву с тысячелетней нивы крестьянской культуры, вступавшей в эпоху своих небывалых исторических испытаний. Начиналась эпоха буржуазного развития, враждебного духовным ценностям, в том числе народному творчеству. На Западе судьба фольклора уже давно решилась. В лучшем случае он стал предметом исторического изучения, но теперь... Решалась судьба русского народного творчества, и, как все неповторимое, испытуемое новым временем, это творчество вызвало мощный приток интереса к себе. Энтузиастом собирания песен был Якушкин, ученик Киреевского, по его поручению несколько лет с сряду ходивший по деревням России и записывавший песни из Казани. По имени Красова «Кому на Руси жить хорошо» выведен общительный ходок и записчик – прототипом для которого послужил поэту Якушкин. Да был тут человек, Павлуша Веретенников, какого рода звания не знали мужики, однако звали барином. горастом он был балясничать, носил рубаху красную, под поддевочку суконную, смазные сапоги, пел складно песни русские и слушать их любил. Похвалит Павел песенку, пять раз споют «Записывай», «Понравится пословица, пословицу пиши». Собирателями песен были и друзья Островского по кружку. Аполлон Григорьев, как при всяком своем новом увлечении, со страстью принялся изучать и записывать песни. Заводил знакомство с певцами-исполнителями, стараясь проникнуть в сущность их лирического пения, в индивидуальность манеры, разные стили исполнения, схватить и прочувствовать мелодические особенности песен, «Своеобразие русского песенного склада». Записанные Григорьевым песни вошли впоследствии в сборник Якушкина. «Русская песня не любит навязываться, выставляться на показ, ее надо искать», — говорил Аполлон Григорьев, который просиживал иногда ночи напролет в каком-нибудь неказистом шумливом трактире, слушая песни даровитых самородков. И «Эти песни их исполнители искали по всей Москве, не гнушаясь по грибков где за даровые угощения добровольные исполнители услаждали слушателей безыскусным от души пением и виртуозной игрой на инструментах. «Поедемте слушать Алешку-торбаниста», — говорил кто-нибудь на вечеринке у Островского или Григорьева, когда все было выпито и все шумные компании отправлялись в веселое заведение у Каменного моста, где упивались Камаринской венгеркой, которую играл на торбане Алексей. В погребке на Тверской разыскан был обладатель прекрасного тенора, звучного, чистого и высокого, особенно выразительного в печальных, заунывных песнях. Это был Михайло Ефремович Соболев, служивший приказчиком винного погребка. Некоторые находили, что голосом он не уступал тогдашнему знаменитому итальянскому певцу «Марио», и Михаил Ефремович не прочь был показать, что он знает толк и варьях. Но не это было его силой, а народные песни, послушать которые сходились не только любители, но и мастера пения. Для пения отведено было особое помещение над погребком, и многие люди приходили сюда не как в отделение кабачка, а как в концертную залу, довольно просторную, чтобы насладиться русскими песнями. Когда Соболев пел размолотчики не белых снегов во поле чистом вспомни любезная мою прежнюю любовь разливаясь серебряным голосом заражая до спасма в горле неизбывную кручиную чувства то даже терти филиппов которого считали одного соперником соболева замирал от волнения островский слушал песни с видимой сдержанностью противоположность Аполлону григорьеву выражавшему свои чувства откровенно и бурно. Но потому, как прищурясь, восхищенно смотрел временами Островский на певца, или как темнели в задумчивости его светлые, немного скошенные по-восточному к глаза, было видно, что песня сильно действовала на него, глубоко западала ему в душу. И сам он певал не громким приятным голосом, но не народные песни, а романсы. И когда со временем перестал петь, то знакомые, особенно женщины, жалели, что лишились удовольствия слышать такой приятный голос. Влияние народных песен на кружок и на всех, кто сближался с ним, было так сильно, что, например, поэт Мэй, до того писавший произведения на восточные и римские темы, был покорен русскими песнями, пережил глубокий перелом в своем миросозерцании и творчестве, обратился к народным мотивам, к отечественной истории – написав исторические драмы из русской старины «Псковитянка» и «Царская невеста». Но не одни литераторы составляли кружок Островского. Были здесь и люди, далекие от литературы, но сделавшиеся необходимостью кружка, составлявшие как бы его бытовую почву. Раньше в доме, когда к отцу Островского приходили клиенты, затем в совестном коммерческих судах он наблюдал купцов и простолюдинов все-таки со стороны – Хотя и многое почерпнул из их разговоров, поведения, дел, теперь он сблизился с некоторыми из них дружески. Истинной находкой для драматурга был молодой купец Иван Иванович Шанин, торговавший в оптовых и линских рядах гостиного двора. Ваня, как называл его любовно Александр Николаевич, был яркой талантливой натурой, остроумным, наблюдательным, с умным и своеобразным, как говорили знавшие его взглядом на московскую жизнь купеческий быт. С удивительной меткостью подмечал он характерные особенности людей, хорошо знакомые ему среды, в живых лицах представлял гостинодворские картины, вроде того, как оптовые торговцы сбывают залежалый товар иногородним простецам. «А какой язык? Что за обороты? Что за ловкие выражения?» «Летящий человек», — сказал он как-то, об одном знакомом Островского, не умеющим выслушать человека, не только что понять. Художник, от природы художник. Островский знал, чем он обязан Шанину, не только наслаждением, которое тот доставлял ему своими рассказами, метким остроумным словом, а это была лучшая утеха для него. Он обязан был Шанину своим любимым торцовым, Это он, Ваня, рассказал ему историю о мытарстве купеческого брата, пустившегося в загул и потерявшегося, из его рассказа мягкого, безобычных шанинских, бойких выражений, и прозвищ вроде метеоров о пропащих пропойных людях. Возникал как живой образ человека, несчастного, назявшегося, наголодавшегося, а это уже его островского тип, и не опустившегося в конец, сохранившего в себе искру добра, сочувствия к людям. Шанин подсказал ему образ, без которого не было бы пьесы «Бедность ни порог». Какой поднялся бы шум в литературе, если бы этот рассказ о купеческом брате он, Островский, заимствовал бы не от Шанина, а от кого-то из литераторов, плагиат, присвоение чужого сюжета. Конец третьей дорожки первой кассеты